Глава пятьдесят Меня накрыло горячей волной. В ушах стоял шум. Я не сразу поняла, что это так отчаянно колотится мое сердце. Ничего важнее, чем поцелуй Ильи в моей жизни сейчас не существовало. Такой сладкий и такой... короткий. Эмоции зашкаливали. От волнения у меня, кажется, пропал голос, как у русалочки, которая не могла сказать принцу Эрику ни слова. Архангельский чуть нахмурился. Все в порядке?» Я молча кивнула. Сидящая напротив нас Дина нежно улыбнулась. «Привет, Илья. Ты вовремя вернулся». Пылинка держалась лучше меня, но за прошедшие выходные я много чего поняла и про себя, и про неё. Дина тоже нервничала. Она явно чувствовала, как в ее спину сейчас вонзились несколько десятков чужих любопытных взглядов. «Вовремя. Хотел, но не мог раньше. Что здесь происходит вообще?» Последнюю фразу он произнес, глядя в мои глаза. Потом откинулся на спинку стула, потянул меня за собой и явно ждал ответа. На Дину не смотрел. Он вообще словно не замечал, что не слышно привычного гула голосов в столовке, что никто не звенит посудой. Даже привычную музыку и то выключили. «Так что?» В серых глазах застыл вопрос. Архангельский совершенно не стеснялся обнимать меня при всех и явно не переживал, что Дина рядом, не задавал вопросов, почему мы с ней сидим вместе и почему у нас на двоих один поднос с едой. Как будто так и должно быть. Вот и увидела его первую реакцию, как и сказала тогда пророку. Я нервно поправила выбившуюся прядь волос. Мне хотелось вытянуть руку вперед и ткнуть пальцем стол Князева. Но я лишь демонстративно бросила взгляд на бледную, ошарашенную Тоньку. Самойлова сидела рядом с Лизоном, обе неотрывно смотрели на нас каким-то первобытным ужасом в глазах. Интересно, если и правда ткнуть в них пальцем, они свалятся со своих стульев, как два мешка с дерьмом. Виктор не смотрел на нас. Вытянув ноги вперед так, что они закрывали проход между столами, Князев с кем-то переписывался в телефоне. Его, кажется, ничего не волновало. Его двое друзей нахально скалились, ухмылялись, глядя на меня. Но взгляд Архангельского они почему-то избегали. Меня вызвали к проректору. Из-за... В общем, мне подкинули кошелек Дины. В горле першило, я даже закашлялась. Илья пододвинул ко мне стакан с компотом. «Кто?» Пока я пила, Дина ответила вместо меня. Скорее всего, ее соседка. «Илья, это все так ужасно, безобразно просто». Светловолосая, которая зажигала с нами в лилии, Архангельский смотрел на полупустой стакан с вишневым компотом, который я только что поставила на поднос. «Ага, и та, из-за которой я тебя облила». Илья недолго молчал, а потом, взглянув на Дину, негромко спросил вик князь его побледнело чуть прикусила губу, но тут же решительно кивнула я так и понял умеешь ты вызывать сильные эмоции алена он сказал это спокойно без наезда, но я все равно почувствовала себя неловко я ни при чем и ничего плохого ему не сделала он просто двинулся головой немного прости дин та лишь рукой махнула братец достал и ее и она точно не собиралась его защищать. Я пойду с Аленой к проректору и все расскажу. Вот так мы не договаривались. Я удивленно взглянула на Дину. «Не надо, я сама. Ты ведь уже сказала все, и тебя не вызывали». Илья успокаивающе погладил меня по плечу. Он вел себя так, словно мы одни, словно наше свидание продолжается, и что мы... мы вместе. Вместе. Не волнуйся. Скандал никому не нужен, в первую очередь самому университету. Замнут и забудут. Я не забуду. И, говорят, вице-губернатор звонил ректору. Он молча кивнул и, чуть наклонившись, коснулся губами моих волос. Мне показалось, он на секунду замер, а потом медленно втянул в себя воздух. «Вкусно пахнешь». Он тихо прошептал мне в висок, заставив меня смутиться. По телу пробежала теплая дрожь. Я невольно посмотрела на Дину, но она внимательно рассматривала что-то в телефоне. Я перевела взгляд дальше. Князь одарил меня презрительной усмешкой. Карина с Димой и Ирой сидели в глубине зала, но даже отсюда я видела, как девчонки недоверчиво качали головами. Незнакомые парни и девчонки шушукались, поглядывали на нас и быстро отворачивались. Мне кажется, кто-то даже пытался нас сфотографировать — Тони сидела фиолетово-красная, как перезрелая свекла. Что-то нашёптывала Лизону, но то отмахивалась от моей бывшей соседки. Да, в этот момент я точно для себя осознала, что не вернусь уже в нашу общагу в комнату с Самойловой. Я чувствовала себя защищенной рядом с Ильей, но это даже не было главным для меня сейчас. Я ощущала себя нужной, редкое для меня состояние. Последнее время я испытывала его разве что в универсуме с пылинкой и со своей командой. Я настолько осмелела, что чуть расправила плечи и положила голову на плечо Ильи. Зажмурилась, привыкая к новым ощущениям. Открыв глаза, посмотрела на Дину, она тепло улыбалась. Как Казань, разобрался с плохим человеком. Илья чуть крепче прижал меня к себе и молча кивнул. Рассказывать не стал. Хотя мне очень хотелось узнать, что же произошло. Мне вообще хотелось сейчас узнать о нем все-все, может, расскажет, когда мы останемся вдвоем. Бросив взгляд на часы, висевшие в столовой, я нервно дернулась, заставив Илью недоуменно посмотреть на меня. Пора идти к проректору, вряд ли она станет меня ждать. И столовой мы уходили втроем. Илья по-прежнему обнимал меня за плечо. Рассказывал, как с друзьями катался на снегоходах и как жарил шашлык в мороз. Редко, когда услышишь такие подробности от Ильи. Плечо горело от его прикосновения, ноги были ватные, но я старалась выглядеть уверенно, словно вот так идти в обнимку с Архангельским. Самое обычное для меня дело. Дина шла рядом с нами, но впереди на полшага. Она не собиралась отступать, и сейчас мы вместе поднимались на второй этаж, где у нас сидел ректорат. «Я сама, ладно?» Я обернулась к Илье, который, кажется, собирался провожать меня до самой двери. «Конечно, мы тебя подождем здесь». Он кивнул на кресло посетителей напротив двери в приемную, но садиться не спешил. Все будет хорошо». Он за это ответит. «Я прекрасно поняла, о ком, — говорит Илья. Одна моя половина хотела лично порвать Князева, вот тонкую Ковальчук на сотни мелких кусков, а другая больше не хотела войны. Она по всем ударит, но больше всех по Дине, которая и так уже пошла против всей своей семьи и стала на мою сторону, даже не зная, кто я для нее. Ждать особо не пришлось. Едва я вошла в приемную, помощник проводил меня в кабинет» с нашим проректором по работе со студентами я никогда не разговаривала она общалась с нашей группой да и с другими через старост я и имя ее не сразу запомнила любовь андреевна вроде но в универе ее боялись вот и у меня холодок по спине прошел когда меня осмотрели с ног до головы цепким холодным взглядом садись алена она не стала тянуть мучительную паузу и тут же добавила рассказывай «Как у тебя оказался кошелек другой студентки?» «Я не знаю, как. Предполагаю, что мне его подкинули. Сама я ничего не брала. Я даже знаю, кто подкинул, но только доказать не могу. Пока. И кто это сделал?» Она спрашивала меня без особого интереса. Что-то подписывала, наверное, какие-то документы. Я не такого ожидала. «Точно не знаю, предполагаю, но...» Будем считать это недоразумением. Имущество вернулось к законной владелице, претензий к тебе нет. В твоих же интересах не распространяться об этом инциденте. Никому не нужны сплетни. Ты меня поняла? Я кивнула, не веря, что это все. Недоразумение никаких имен в этой истории не должно засветиться. Пожав плечами, я натянула на себя вежливую маску. Никаких имен поняла. Не порть себе еще больше репутацию, и займись лучше учебой Беляева. Она опустила взгляд на бумаги, на которых что-то размашисто черкало. Ты хочешь что-то сказать, Алена? Значит, лиза с Тоней выйдут сухими из воды. Про князева я и не сомневалась, никто здесь против него не пойдет, точнее, против его папы. А он точно звонил ректору. Или это очередная пугалка от князева? Разве что. «Беляева, что стоишь, как истукан? Если нечего сказать, свободно. Желаю успехов в игре». Кажется, я ее нервировала. Она хотела как можно скорее избавиться от меня. Не верю, что всё вот так легко закончится. Просто не верю. Я вылетела из приемной и затормозила в коридоре. В нем стояли Дина и Архангельский. А рядом с ними — Виктор с двумя своими припевами.